Глава 36. Красавицы и чудовище. Когда Никита вернулся к театру Иллюзион, Татьяна, стоя на лестнице у главного входа, беседовала с привлекательной девушкой, в которой он узнал Наталью Морозову, главу компании Амариллис и одну из членов жюри конкурса красоты. Он тут же вспомнил рассказы Татьяны о давней дружбе с Натальей и многое пришлось пережить вместе. Но сейчас Пожарская вела себя очень странно, словно была совсем не рада видеть лучшую подругу. Наталья говорила не переставая, а Татьяна держалась с ней как-то холодно и отстраненно. "Танька, не представляешь, как я рада тебя видеть", говорила Наталья. "Я тебе звонила несколько раз. Ты чего трубку не берешь?» Столько работы навалилось в последнее время". Татьяна и зевнула. "Иногда нет сил отвечать на звонки". Давай встретимся после конкурса, поболтаем, в кафе посидим. Мне столько нужно тебе рассказать. Наталья увидела приближающуюся Никиту и осеклась. И столько нужно от тебя услышать, многозначительно улыбнувшись, добавила она. Отличная идея, улыбнулась ей в ответ Татьяна. Так и сделаем. Смерив напоследок Никиту заинтересованным взглядом, Наталья с улыбкой направилась к входной двери. — Все в порядке? осведомилась Татьяна, увидев Никиту. Вид у тебя такой потрепанный. Ты не поверишь. На меня только что напала Яна Давыдова. Одна из участниц, девчонка из нашей школы. Это она сбросила статую на Лию. Оказывается, она метаморф. О, произнесла Татьяна. Как интересно. И давно она метаморф? Никогда раньше не замечал за ней ничего необычного, но еще неделю назад она была очень полной, а сейчас похудела до такой степени, что подалась на конкурс красоты. Уже это должно было меня насторожить. Но в последнее время голова у меня забита черт знает чем. Не видела ее? Я не заходила в здание, но скоро начнется второй тур конкурса, так что она уже должна вернуться. Возможно, вошла в театр через служебный вход. Нужно ее остановить. Зачем? Она пыталась совершить два убийства за один вечер. Разве не для выявления таких опасных типов создавался ваш отряд? Ах, ты об этом, поняла Татьяна. Но стоит ли тратить на нее время именно сейчас? Конечно, стоит, пока еще кто-то не пострадал. Пойдем. Никита потянул ее за собой. Хотя бы найдем и убедимся, что она не прикончила Лию. Давыдова уже очень давно ее ненавидит. И в принципе, есть за что. Татьяна нехотя пошла за ним. Они вошли в здание, просочились вместе с толпой зрителей в зрительный зал, а затем постарались незаметно прошмыгнуть в боковую дверь, ведущую за кулисы. На сцене они увидели нескольких рабочих, которые заканчивали устанавливать декорации для следующего тура, но в коридорах за кулисами им никто не встретился. Здесь царил полумрак. Никита, хотя обладал очень острым зрением, пару раз едва не врезался в нагромождение деревянных ящиков и стойки с вешалками для одежды. Татьяна неотступно следовала за ним. Он чувствовал запах ее духов. Вскоре они услышали голос Лии. Это дверь в подвал", шепотом сказала она кому-то, "спускайся вниз и не шуми там". Я сейчас приведу к тебе всех мерзавок, и ты с ними разберешься. В темноте скрипнула дверь. Затем раздался поспешный цокот каблучков. Никита и Татьяна затаились в полумраке, скрывшись за ящиками. Лия с сумочкой на плече, облачённая в длинное белое платье, прошла мимо них, ничего не заметив. Она толкнула дверь одной из гримерок и замерла на пороге. "Все в сборе", сказала Данилова. Отлично. Нас всех просили срочно спуститься в подвал. Зачем? изумилась Алена Кизикова. Ты ничего не путаешь, поинтересовалась Настя Михайлова. Организаторы внесли какие-то изменения в сценарий, и глазом не повела Лия. Появляться на сцене будем через люки в полу. Для этого надо спуститься в подвал и встать на площадку подъемного механизма. А раньше не могли сказать, проворчала Вероника Леонова. «Испорчу себе туфли заставили их купить мне новые. Янадавыдова ничего не сказала, но Никита знал, что она тоже сидит в гримёрке. Он даже отсюда чувствовал запах её духов. Девушки начали выходить в коридор. Никита и Татьяна попятились в темноту и спрятались за вешалками с одеждой. Происходило что-то странное, или, гостайво, это совсем не нравилось. Он тут же понял, что Лия нагло лжет. Никите приходилось бывать в подвале этого театра, и он точно знал, что там нет никаких подъемных механизмов, не говоря уже о люках в сцене. Конкурсантки прошли мимо. Лия двигалась самой последней. Вскоре дверь за ними захлопнулась. Мгновение спустя в коридоре показался ведущий Дамиан. Он толкнул дверь гримерки и заглянул внутрь. До выхода пять минут, сказал он. Эй, где все? Парень недоумевая, вышел в коридор и поспешил обратно на сцену. Когда он скрылся, Никита выбрался из укрытия и бросился к двери подвала. Татьяна не отставала. Они спустились по каменной лестнице и прислушались. В подвале иллюзиона горели редкие тусклые лампочки под самым потолком. Стены были сложены из больших кирпичей и местами покрыты плесенью. Коридор уходил глубоко под театр, извиваясь, словно был частью лабиринта. Впереди слышались шаги конкурсанток. А затем вдруг раздался истошный визг сразу нескольких девушек. Никита узнал голоса Вероники и Алены и ринулся вперед, преображаясь на ходу. Он вылетел в большой зал, расположенный под самой сценой. Четыре девушки жались к дальней стене. А перед ними стоял невысокий коренастый человек в спортивном костюме. На глазах у Никиты он расстегнул куртку, и на пол упали жгуты склизких переплетающихся щупалец. Никита тут же узнал Гидеона и в ужасе остановился. Лия Данилова стояла за спиной монстра и целилась в девушек из пистолета. Совсем спятила, крикнула Вероника Леонова. Начни с нее!» — указала Лия на Веронику. Гидеон расхохотался. Щупальца стали длиннее. Они вытягивались из его тела и скользили по полу. Тут девушки увидели Никиту застывшего в проходе и завизжали еще громче. Лия и монстр одновременно обернулись. "Ты еще кто?" злобно выдохнула Лия. "Я знаю его", осклабился Гедеон, один из моих случайных спасителей. "Не отвлекайся", Лия ударила его в плечо. "Покончи с девчонками и с этим своим спасителем, а я бегу наверх. Пусть объявляют меня победительницей. Если у них все конкурсантки исчезнут, корону точно отдадут мне". Никита встряхнул головой, сбрасывая оцепенение. "Слова Лии...» Его поразили. Он даже не подозревал, что она способна на такое ради победы в дурацком конкурсе. И как ей удалось заполучить себе в помощники Гидеона? Монстр гнусно ухмыляясь смотрел на Легастаева. Они втроем то не смогли с ним справиться, а сейчас Никита был один. Татьяну он в расчет не принимал, ведь особой физической силой девушка не обладала. Сейчас бойца бы сюда, но он где-то наверху гуляет с Тессой. Придется разбираться одному. Никита, припал к полу и утробно рыча, и угрожающе скаля клыки, на четырех конечностях плавно двинулся к Гидеону. Монстр, не двигаясь с места, вдруг раздался вширь, и костюм треснул на его мощном теле. Новые щупальца заскользили по каменным плитам, а на его груди, от плеча до плеча, вдруг отверзлась гигантская пасть, утыканная мелкими акульими зубами. Конкурсантки снова завизжали. Ли, сама испуганно отшатнулась от монстра. Высокие каблуки качнулись, и она, вскрикнув, плюхнулась на пол и выронила пистолет. Тот отлетел далеко в сторону. В ту же секунду Вероника бросилась за оружием. Лия рванулась с другой стороны, но тут Алена подскочила к ней сзади и схватила ее за волосы. Лия отмахнулась кулаком, и Кизикова обязательно упала бы на спину, если бы сзади ее не подхватила Настя Михайлова. Яна злобно усмехнулась и тоже ринулась вслед за Лией. В этот момент в воздухе пронеслось блестящее щупальце и подшибало девушек с ног, как кегли. И одновременно Никита прыгнул на монстра и ударил его в спину. Он думал свалить его, но Гидеон лишь слегка покачнулся, а потом резко развернувшись, наподдал парню гигантским когтистым кулаком. В следующую минуту Никита, проломив потолок, оказавшийся дощатым полом сцены, вывалился в зрительный зал на всеобщее обозрение. Когда оборотень внезапно очутился на сцене, все вокруг испуганно закричали. Многие вскочили на ноги, следом за оборотнем из пролома в полу полезли щупальца, и вскоре на поверхность выбрался весь монстр целиком. Вопли в зале усилились, зрители бросились к выходу. Легастаев увидел Тессу и бойца, которые лихорадочно пробивались к сцене между убегающими зрителями. Гедеон кинулся на Никиту, но боец уже вырвал из пола кресло и швырнул его в монстра. Удар пришелся твари по затылку. Та обернулась и яростно зашипела. Несколько щупалец дернулись к бойцу. Парень стремительно отскочил. Никита взмыл чуть ли не под потолок и приземлился ногами на плечи чудовища. Тесса уже в облике пантеры запрыгнула на сцену и с силой хлопнула Гидеона когтистой лапой по физиономии. Тот в замолотил кулаками по полу с такой яростью, что и Никита, и Тесса повалились на пол. Тут снова подоспел боец. Они втроем бросились на Гидеона, но удары щупалец легко расшвыряли их в разные стороны. О, силушка, выдохнул боец. Он хочет сожрать участниц конкурса, крикнул Никита. Что? Ужаснулась Тесса. Чудище выпрямилось во весь свой рост, метра три, не меньше. Из-за спины человека тянулись все новые и новые извивающиеся щупальца, будто сзади из него выбирался гигантский осьминог. Боец подскочил и вцепился в самое толстое щупальце, затем резко дернул. В ответ Гидеон разинул пасть на груди. Увидев несколько рядов акулийх зубов, боец с воплем отскочил назад. Тесса отчаянно размахивала лапами, пытаясь нанести Гидеону рваные раны, но ей удалось лишь пару раз оцарапать его. Никита опять напал на монстра сзади. Но тот без усилий расшвырял всех троих, потом совершил гигантский скачок и, пробив витражное окно в стене, с грохотом вывалился на улицу. Никита боец и Тесса выпрыгнули за ним и чуть не попались в когтистые лапы и щупальца. Никита ударил ногами в челюсть Гидеона, боец тут же врезал кулаком с другой стороны. Несколько щупалец обвили тело бойца и зашвырнули его подальше. Тесса бросилась вперед, но Гедеон закинул ее куда-то в скверик при театре. Потом монстр осмотрелся и прыгнул на стену. Помогая себе щупальцами, он за несколько секунд взобрался на крышу иллюзиона. Никита стремительно вскарабкался следом. Монстр оторвал от крыши статую и едва легастаев перескочил через парапет, попытался проломить ему череп. Никита проворно увернулся. С другой стороны на крышу выскочила Тесса и со всего маху снова треснула монстра по чешуйчатой морде, едва не лишив его глаз. Монстр взревел от боли и ярости и швырнул обломок статуи в девушку. Тесса припала к кровле, и статуя Пролетев над ее головой, рухнула вниз, да еще проломила крышу одной из машин, припаркованных у театра. Юные оборотни одновременно атаковали Гидеона. Тот вновь спрыгнул с крыши и попал на стоянку позади театра, где сейчас было полно машин. Он схватил ближайший автомобиль и швырнул его в преследователей. Тес и Никита уже спускались вниз, И машина врезалась в стену совсем рядом с ними. От неожиданности оба разжали руки и полетели вниз, но приземлились, как и положено кошкам на ноги. Автомобиль грохнулся в паре метров от них. Боец догнал друзей, и втроем они бросились в погоню за монстром. Гедеон вырвал из асфальта дорожный знак и размахивая им, повернулся к ребятам. Боец не успел отреагировать, и удар отбросил его к бордюру. Тесс и Никита бросились на монстра с двух сторон, лупя его когтями и проворно уворачиваясь от ударов. Гидеон с ревом отмахивался дорожным знаком от назойливых оборотней. Но все же их силы были неравны. Ребята чувствовали, что выдыхаются, а чудовище только входило во вкус. Причем и в буквальном смысле этого слова тоже. Оно давно было не прочь пообедать. Ты слишком слаб, раздался вдруг голос Иллариона в голове у Никиты. Может, пора впустить меня? Только попроси о помощи. Я справлюсь с этой тварью. Но нет прошептал Никита, еле переводя дух. Не до такой степени я отчаялся. "Я подожду", ухмыльнулся призрак. "Ждать-то недолго. Очень скоро Гедеон расправится с твоими друзьями и примется за тебя. Тессу жалко. Девчонка может погибнуть из-за твоего упрямства". "Нет", твердо заявил Никита. "Мы без тебя справимся". Он ринулся на рычащего монстра и снова был отброшен мощным ударом. Все его тело превратилось в один сплошной синяк. Из театра высыпала целая толпа зрителей. Никто не разбегался, все наблюдали за схваткой. Кто-то даже снимал происходящее на телефон. Тесса с криком рухнула на асфальт рядом с Никитой и лишилась сознания. Боец врезался в машину неподалеку и тоже не шевелился. Гедеон торжествующе зарычал грудной пастью и двинулся к поверженным противникам, передвигаясь с помощью рук, ног и щупалец. Последний шанс, наследник, вкратчиво пробормотал Илларион. — Ты хочешь погибнуть? Нет. Никита сплюнул кровь. Просто скажи да, и я покажу тебе, как обращаться с чудовищами. Смею заверить, тебе еще не раз предстоит столкнуться с ними. Так ты согласен принять меня? Да, выдохнул Никита. Что еще ему оставалось? И тут же что-то невидимое большое теплое, покрытое мягким кошачьим мехом словно накрыло его с головой по коже побежали мурашки в кончиках пальцев закололо Никита вдруг ощутил невероятное облегчение и подъем сил в его жилах будто пронесся ледяной поток моментально снявший усталость и освеживший израненное тело Он рывком подтянул колени к груди и с легкостью вскочил на ноги. А теперь просто наблюдай, шепнул ему Эллеон. И Никита понял, что не владеет больше своим телом. Ощущение было очень странным. Он будто наблюдал за компьютерной игрой. Легостаев понесся навстречу приближающемуся монстру на четырех конечностях, словно дикая пантера, преследующая добычу. Он с легкостью проскочил между ног у Гидеона, взмыл в воздух и запрыгнул тому на спину. Несколько мощных ударов когтистыми лапами, и вот уже четыре оторванных щупальца полетели на асфальт. Гдеон взревел от боли и вскинул когтистые лапы вверх, пытаясь схватить оборотня, но тот вцепился в его запястье и с силой подался назад. Гдеон весь выгнулся, послышался громкий хруст суставов. Чудовище взревело еще яростнее и обрушилось на спину так, что оборотень едва успел из-под него выкатиться. Сжав кулаки, он нанес несколько мощных ударов по морде чудовища. Голову Гедеона бросало из стороны в сторону, ведь на самом деле его сейчас бил Илларион. Схватив монстра за ноги, он крутанул его вокруг себя и швырнул на дорогу. Монстр упал на проезжую часть, и в него тут же врезался легковой автомобиль. От удара машина перевернулась. Гедеон метнулся в сторону и налетел на большой грузовик. Тот начал заваливаться на бок. Рядом столкнулись еще несколько машин. Вскоре на дороге образовалась гигантская пробка. Илларион в теле Никиты замер, оглядываясь и прислушиваясь. Откуда-то уже доносились звуки полицейских сирен. Со стороны театра бежало несколько десятков человек с включенными камерами. Оборотень ринулся к раненым друзьям. Схватив Тессу и бойца, он взвалил их на плечи и ринулся в ближайшие кусты. Быстро преодолев пару кварталов, оборотень достиг парка и перепрыгнул через чугунную ограду. Затем, уложив Тессу и бойца на траву, он наконец остановился, пытаясь отдышаться. Никита снова ощутил мурашки по всему телу, а затем Шило ледяно покинула его. При этом тут же вернулись боль и усталость. Никита рухнул на траву, тяжело дыша. Казалось, все его мышцы горят огнем от перенапряжения. Но отдыхать было рано. Надо было спешить обратно в театр, чтобы узнать, что произошло с участницами конкурса и что стало с Гидеоном. Парень, покачиваясь, поднялся на ноги, сделал пару глубоких вдохов и поплелся обратно. Сила постепенно восстанавливалась, но не так скоро, как хотелось бы. Вернув себе человеческий облик, Никита добрался до иллюзиона, вокруг которого уже собралась гигантская толпа. Все наблюдали, как группа полицейских загружала в гигантский черный фургон связанного и опутанного цепями гидеона. На глазах у Никиты Панкрат Легостаев несколько раз выстрелил в монстра капсулами со снотворным, чтобы тот подольше оставался в отключке. Значит, он все еще жив, хотя и побывал в такой передряге. Со стороны служебного входа иллюзиона послышался истеричный девичий виск. Двое дюжих полицейских тащили упирающуюся Лию Данилову. На руках девчонки были наручники. Следом из театра вышла Эмма Воробьева с пластиковым пакетом, в котором лежал пистолет. Еще недавно Лия угрожала этим пистолетом другим девушкам. За Эммой появились Вероника и Алена. обе исцарапанные и перепачканные форменных белых платьях. Никита и сам выглядел не лучше. Он поискал глазами Татьяну, но пожарской в толпе не оказалось. Легостаев подошел к Веронике Леоновой, и они вместе стали смотреть, как Лию сажают в полицейскую машину. Она визжала так, что Никита всерьез испугался за свои барабанные перепонки. Вопли стали тише лишь после того, как за Лией захлопнули дверь. Ты представляешь, эта поганка угрожала нам оружием, возмущенно сказала Алена Никите. Да еще пыталась скормить жуткому монстру. Если бы не появился мой любимый оборотень, не знаю, чем бы все кончилось. Он мой герой. Я влюбляюсь в него все больше и больше. Что случилось? спросил Никита, изображая крайнее удивление. Почему вы в таком виде? Она привела нас в подвал, чтобы скормить этому монстру, сообщила Вероника. Но чудище отвлек тот парень, покрытый шерстью, а ли мы все вместе скрутили. В подвале вдруг разбилась лампочка и стало темно. Только это нас и спасло. Мы хорошенько намяли бока этой психопатки. а тут и полиция подоспела. Разбилась лампочка. Наверняка Яна постаралась, чтобы не выдать своих способностей. Тут же догадался Никита. Интересно, откуда у нее пистолет? спросила Алена. Нас это уже не касается, отмахнулась Вероника. Пусть с ней полиция разбирается. Жаль только, что надолго не упекут». Думаешь? с сомнением спросила Алена. У нее богатый папаша, который сможет все утрясти. Да и что они ей предъявят? Сговор с чудовищем и угрозы в наш адрес? За такое надолго не посадят заявила Вероника. Жалко, что конкурс сорван, сказала Алена. Мы так и не узнали, кому было суждено стать королевой. Ну, в этом я могу вам помочь, сказал, подходя, Дамиан. Жюри уже договорилось, что корона достанется Насте Михайловой. Она обошла всех вас вместе взятых. Что?! возмутилась Вероника. Вот те раз. Так что королева Настя. Жаль, что все сорвалось и финал не состоялся. Вот гадство, в сердцах выдохнула Алена. Столько усилий, и всё зря. Но зато мы тебя увидели вблизи, красавчик. Не дашь мне номер своего телефона? Точно, воскликнула Вероника. Нужно же извлечь из всего случившегося хоть какую-то пользу. Демиан медленно попятился. Иди сюда, Милашка, Дмяшка. Давай, свой телефон. Бросились к нему девушки. Дмян развернулся и вбежал обратно в здание. Девчонки понеслись за ним. Никита не смог сдержать улыбки. Но где же Татьяна? Видимо, присоединилась к своим коллегам, или, не дождавшись его, отправилась домой. А ведь все так хорошо начиналось. Никита с отвращением оглядел взволнованную толпу и снующих тут и там полицейских. Но, может, еще не поздно, и испорченный вечер можно исправить. Никита незаметно отделился от толпы, зашел за угол театра и быстро кинулся прочь.